День третий. А может быть и не было меня. Группа «Пикник». Джет работал на корпорацию «Виндзор» уже 25 лет. За эти годы он прошел сложный и трудный путь от рядового следователя до управленческой элиты. Это было не так просто. Это было не так просто как может показаться. Особенно если учесть, что ни связи, ни покровителей, ни влиятельных родственников у агента Лэнгли не водилось. А вот влиятельные враги были. Именно так, в прошедшем времени, были. С личными недоброжелателями Джет расправлялся так же хладнокровно и безжалостно, как с врагами корпорации. Поэтому их у специального представителя службы безопасности при совете директоров не осталось. Во всяком случае, если они бесились где-то от ненависти, то делали это в самых укромных уголках, никак не являя себя предмету пылких чувств. Вот почему за годы службы Лэнгли уже порядком привык, что коллеги тщательно подбирают слова во время разговора. Держатся неизменно уважительно, а подчиненные и вовсе стараются быть полезными, исполнительными и даже угодливыми. Именно поэтому общение с Эледой Ховерс доставляло 45-летнему карьеристу Джеду несказанное удовольствие. Будучи красивой, самоуверенной и богатой женщиной из влиятельной семьи, Эледа держалась с достоинством. Избегала пошлого кокетства, флиртовала тонко, а ее пикантная привычка говорить в лицо то, о чем другие женщины предпочитали умалчивать, подкупала лэнгли. В первую очередь остротой. Хотя у этой остроты был привкус, непредсказуемости, но все-таки. Все-таки Эледа оказалась до крайности привлекательной. Джет уже давно вышел из того возраста, в котором люди, маломальски добившиеся чего-то в жизни, стараются при каждом удобном случае показывать свою успешность окружающим, неважно, мужчинам ли, женщинам ли. Остались сухой профессионализм, сосредоточенность, резкость. Демонстрация высокого статуса представлялась теперь глупым и никчемным занятием, до которого он опускался только в особых случаях. Как ни забавно, именно таким случаем оказалась встреча с мисс Ховерс. Начитавшись ее досье, агент Ленгли при первом знакомстве нарочно занял официальную дистанцию «Доброжелательное равнодушие». Эллида легко приняла предложенную манеру общения, однако, как всякая уверенная в своей неотразимости особо, делала деликатную попытку смягчить излишне строптивого мужчину. И Лэнгли смягчился. Просто потому, что мисс Ховерс была хороша собой, молода и амбициозна. А главное, она была умна, очень умна. При этом в силу возраста не слишком хитра, И пребывала в святой уверенности, будто Джет не раскусил ее милого лукавства Выдать резкость за равнодушие, чтобы разжечь интерес Банально, но при этом не лишено очарования Да и собеседница Эллида оказалась превосходной, очень эмоциональной Пикировки с ней доставляли Ленгли истинное удовольствие Вечером, когда он зашел за девушкой, чтобы доставить ее в Дельмоника Эллида вышла в темно-синим пакет платье-футляре, слишком дорого выглядевшим в своей элегантной простоте. Из всех украшений на мисс Ховерс были только длинные серьги и крупный перстень. Белокурые волосы она собрала в аккуратный низкий узел. Прическа оказалась проста, немного асимметрична и тем разбавляла строгий образ, делая его изысканным, но неофициальным. Батч, Молчаливой тенью выросший в шаге от своей подопечной Смотрел на нее с восхищением Мисс Ховерс Мне снова повезло Да, агент Вы на редкость везучий человек Не находите? Итак, если не 5 часов на рельсе То... Идемте Вертолет ждал на крыше Здесь моросил дождь Батч протянул лэнгли пальто и шарфик Элледы Давая возможность побыть галантным джентльменом «Я впечатлена», — сказала мисс Ховер тоном, в котором не было ни восторга, ни впечатленности. «Однако, если вы хотели меня сразить, сразу скажу, что летая из грудного возраста. Но все-таки от ужина в хорошем ресторане не откажусь, даже не надейтесь». С этими словами она шагнула вперед к открывшейся двери вертолета. Лэнгли забрался в кабину и оттуда протянул руку спутнице. Батч помог ей подняться. А сам незамедлительно сел следом «Вас не так-то просто удивить» Деланно посокрушался Джет и наклонился, чтобы помочь спутнице устроиться Однако она легко отстранила его, давая понять, что знает, как управляться со страховочными ремнями «Совсем непросто Я ведь балованная богатенькая девочка Вы что, невнимательно читали мое досье?» «Ваше досье?» «Ай, Джет, я вас умоляю Корпоративные пляски только отнимают время» «А вы прямо линейный, мисс Ховерс». «Какой смысл, лукавец?» «Или вы предпочитаете тех неискренних женщин, которые без очарования и такта?» «Я предпочитаю умных женщин. Очарование и такт не помеха уму». «Будь я очаровательна тактична, ты сейчас бы молчала и восторгалась знаками вашего внимания. Вертолетом, пилотом, этой вашей образиной киборгом, которая сидит рядом с нами. Хотя не спорю, так вам было бы комфортнее». Мисс <смех> Леда. Сразу видно, отец вас очень любит. За словом вы в карман не полезете. При тут мой отец? Только мужчина может достаточным образом избаловать женщину, чтобы она стала настолько вызывающе самоуверенной. Вы мне нравитесь. Я нравлюсь всем, кому хочу понравиться, агент. Так что не особо обольщайтесь. А вот чтобы понравиться мне, вам придётся постараться. Ресторана и вертолёта тут будет мало. Ну, так облегчите мне задачу. Что же ещё необходимо, чтобы вы молчали и восторгались знаками моего внимания? Чтобы молчала, Кляп или Парализатор. А чтобы восхищалась. Знаки внимания достойны восхищения. Мы женщины-существа примитивные. «Однако могу утешить, у вас шансы далеко не нулевые». Она поправила на голове наушники. «Я польщен, мисс Хойерс». Тем временем лопасти вертолета пришли в движение. Тяжелая машина качнулась, отрываясь от крыши. Интернат номер 18 остался внизу. Вместе с людьми и его населяющими, маслянистыми огнями фонарей, белым пятном медицинского модуля во дворе, ровными дорожками, забором с колючей проволокой». КПП и вертолетной площадкой на мокрой плоской крыше.